И поныне на Афоне Древо чудное растет, На крутом зеленом склоне Имя Божие поет. В каждой радуются кельи Имя Божца мужики, Слово — чистое веселье, Исцеленье от тоски. Всенародно, громкогласно Черницы осуждены, Но от ереси прекрасной Мы спасаться не должны. Каждый раз, когда мы любим, мы в неё впадаем вновь. Безымянную мы губим вместе с именем любовь.